Моя вторая свадьба. На своей первой свадьбе я была в платье из белой парчи. И больше ничего светлого об этом событии сказать нельзя. А вот про вторую желаю высказаться. И кто мне запретит? Сразу после развода я со следующим претендентом пошла подавать новое заявление на пожениться. Как выяснилось, у него намечался третий брак, а у меня второй. Поэтому от нас потребовали справки о разводе. У меня с собой было, как говорит классик советского юмора, а у него нет. Поэтому пришлось звонить его родителям и бывшей жене с просьбой сделать и переслать бумажку. Соответственно, процесс бракосочетания отложился, и я занервничала. Я, которая ныла «не хочу замуж, не хочу замуж», вдруг почувствовала себя неуютно. С 18 лет я была честной женщиной, а тут без штампа в паспорте вдруг оказалась голой и толстой. Как выяснилось, законный муж для комфорта и защищенности необходим пуще прокладок. Поэтому, когда бумажка пришла, мы тут же метнулись в ЗАГС, и общее время моего простоя в качестве разведёнки составило всего четыре месяца. Жених сказал, что будет делать это только в чёрной джинсе. И ни в коем случае не в синей, вареной или ещё какой. Поэтому неделю мы посвятили походам по всяким лавочкам, где он щупал штаны и говорил «это не чёрный, а плохой коричневый, я не буду в этом жениться». В конце концов, он купил примерно то, что хотел, а мне даже в голову не пришло как-то нарядиться к свадьбе. Показалось, что кожаных шорты и чёрной майки достаточно для такого случая. И вот в пятницу утром мы сделали это. Все было крайне малобюджетно. До ЗАГСа дошли пешком, колец не было, расписывали нас в маленькой комнате, а компьютер все время зависал, наверное, потому что я от волнения пинала ногой системный блок. Как только мы вошли в нашу съемную квартиру, новый муж сказал, что пойдет в магазин. И исчез, не потрахавшись. Вернулся через четыре часа с пучком петрушки. Сказал, что очень волновался, поэтому ничего не смог купить. А теперь мы с ним пойдем за едой вместе. И не куда-нибудь, а на Киевский рынок. Вы, пожалуйста, представьте себе ситуацию. Особенно вы, выходившая замуж в фате и стразах. Свадебное путешествие... На вонючий киевский рынок, где кавказцы торгуют просроченными продуктами, и я, невеста в кожаных шортах, ковыляю. Все уже закрывалось, поэтому, конечно, можно было купить еды подешевле, только крысу кругом шныряли и пахло неприятно. А так, да, недорого. Предыдущий муж со своими тысячами баксов мне подобного переживания не обеспечил. Куда ему? Дома мы вытащили еду из бумажек и съели. Потом я отрезала мужу хвост. У него голова была почти вся выбрита, только на макушке рос халеный оселедец, который меня крайне раздражал. Я собиралась летом отвезти мужа под Рязань, где у нас фамильная усадьба. А в таком виде показать его родственникам нельзя. Позор на всю деревню. Ну и с родителями не вредно было бы познакомить, потому что я, как обычно, скрытничала. Зато теперь можно позвонить папе и сказать, что я развелась и снова вышла замуж. Так вот, я отрезала хвост. Муж запихнул его в бутылку из-под вина, запечатал воском и куда-то дел. Говорит, что инсталляция жива до сих пор. Только заплесневела, потому что бутылку мы предварительно не помыли. Потом мы собрались устроить брачную ночь. Но тут позвонил один из моих бывших любовников. Из тех, которые все время говорили, что страшно хотели бы быть. На этом бы быть я обычно переставала слушать. Со мной. Но они могут разрушить мой брак. Как только развелась, я обзвонила их всех, уведомив, что образовалось окно, и при должной резвости есть шанс вклиниться между двумя мужьями. В результате я имела три очень спокойных месяца. Ни один не проявил ни малейшего энтузиазма. Этот вот осмелился, позвонил. Я, говорит, новый байк купил, теперь и жениться могу. А ты как? А я, говорю, замуж сегодня вышла. А, говорит, за этого, за этого. Ну-ну. Потом позвонила сестра. А я, говорит хитрым голосом, сегодня родила мальчика. А я, говорю, сегодня замуж вышла за мужчину. А, говорит, за этого? За этого Ну-Ну. И вот только после этого наш брак осуществился. В этом году будет как раз 8 лет, как я замужем за этим Ну-Ну. Ничего так, забавно. Модель семьи. Сегодня я ждала в гости подругу, и поэтому зашла в Вала Пруса купить печенье. Отдала предпочтение датскому в жестяной коробке, исключительно потому, что на крышке усмотрела портрет своего мужа. На иллюстрации к сказке на «Стойкий оловянный солдатик» был изображен черт из табакерки. Вылитый мохитос, танцовщица с глупым лицом, боец с регированным ружьем и пара хмурых лебедей. Вечером показала мужу. Он посмотрел. «Ну ладно, это я, это ты». «Это наши кошки, а этот кто?» Возмущенно спросил он, ткнув пальцем в краснорожего солдата. «Солдатик», — ответила я и зарделась. Никогда не умела отвечать на такие вопросы. Ряд неполиткорректных наблюдений за своей жизнью. Слушая скрипку, размышляю о странной своей женской судьбе. Вот зачем, зачем я вышла за украинско-подданного? Ладно бы не брал никто, ну и завела с горя. Но ведь был же вполне приличный муж, деньги зарабатывал даже. А надо сказать, что не существовало во времена моей туманной юности большего позора для московской девушки, чем выйти за приезжего. Только уж когда совсем припирала, и старушки у подъезда говорили потом. Ну, хоть нашла себе хорошего человека, да. С Украины, конечно, ему прописка была нужна. И делали неприятные лица. Нет, мой не гастробайтер. а вовсе даже музыкант, и Гэ у него достаточно твердое, И прописаться до сих пор у меня не соизволил, но все таки это был дурной тон. После того, как за год я и двое моих знакомых вступили в брак с гражданами и гражданками Украины, я много думала о наших побуждениях. Что же толкнуло лично меня на столь вопиющее нарушение приличий уйти от обеспеченного мужа к неимущему приезжему? И надумала. Ласковые они собаки. Наши московские парни пушат хвосты и рассказывают о том, какие они классные. Воля ваша, а меня такая демонстрация достоинств скорее вгонит в комплекс неполноценности, чем прелестит. А простой и особенно непростой украинский парень скажет тебе, какая классная ты, Зирунька моя, скажет, кухаю тебя, Люба моя, скажет, ну и все такое. И главное, не перестанет за тобой ухаживать после того, как получит полный доступ и права администратора. Опять же. Московские мальчики уважают во мне личность до такой степени, что даже дверь не придержат и руки не подадут. Мы же на равных. И свободу принимать решения тоже полностью оставляют за мной. Не позвонят лишний раз, потому что если захочу, сама появлюсь. Например, на следующий день после первого секса не прислать даже смс-ку это норма. Конечно, я взрослый человек, не нуждаюсь в комплиментах, мелких подарках и знаках внимания. Взрослый человек нуждается только в серьезных разговорах и сексе два раза в неделю. «Лучше даже если один взрослый человек просто сделает другому минет, сбегает за травой и помоет посуду». «Нет, я утрирую, конечно. Совсем уж паразитов у меня не было. Но, скажем, перспектива подобных отношений маячила, если я задерживалась около своих пасей надолго». И в свете всего этого непростой украинский парень выгодно отличался. Ну да, он несколько ревнив и всегда спрашивает, куда и надолго ли я ухожу. «Но это чтобы встретить меня вечером, вы понимаете?» После 23 часов его женщина одна не ходит. Такое правило. Если я заподозрил, что у него есть любовница, имею право устроить скандал и не обязана его понимать и уважать его свободу. И он тоже совершенно не уважает мою свободу и вполне может сломать нос какому-нибудь хорошему, красивому мальчику, если что. А меня не ударят, Именно потому, что мы не на равных. И бить меня означает именно бить женщину. а не просто другого взрослого человека, который ведет себя вызывающе. Он, правда, причитает иногда что-то типа «Ой-ой-ой, покухав козак москалечку». «Та да она его изгубила» или вроде того, но не более. Я же, чтобы ему было понятнее, научилась упирать руки в бока и говорить «Шо?». Спец «Шо» произносится особым образом. угрожающий мягкое «ше» неожиданно завершается высоким вздрагивающим колоратурным «о». В нем все. Возмущение, неверие собственным ушам и обещание такого аферического скандала, что у мужчин поджимаются яйца. Понимаете? Не шо, а шо? Ну да, он долго не разрешал мне работать. Но ему бы и в голову не пришло заставлять меня добывать деньги, строить семейный бюджет с учетом моих скромных сил. Если я случайно что-нибудь заработаю, то только для своего удовольствия. На булавке, что называется. Иногда нам бывает нечем платить за квартиру, но это не моя проблема. Он всегда как-то находит деньги, и все получается. Мы не обсуждаем финансовые вопросы всерьез, в том смысле, что он не ставит меня перед фактом. Дорогая, капец, найди где-нибудь бабки, я пас. Кстати, ненормативной лексики он при мне не употребляет. Скажем так, особо напряженных интеллектуальных бесед у нас тоже не происходит. Умничать мы предпочитаем с друзьями. Он не читает моих текстов, я не хожу на его концерты. По-честному, мы не партнеры и не братки. Вынуждена признать, что он ко мне более снисходителен и менее требователен, чем к полноценному члену общества. А я к нему. У нас четкое гендерное, прежде всего, разделение прав и обязанностей. И я часто думаю, хорошо ли это? Потому что все таки смахивает на отношение к домашнему любимцу. Как будто он мое животное, а я его. У него, например, кошечка, а у меня что-то вроде быка. Черт, когда вот так формулируешь, то вообще неприлично получается. Но типично русский подход, когда я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, мне тоже не нравится. Зато нравятся японцы. Именно тем, что они учитывают и уважают в каждом человеке его животную составляющую. А то у нас все больше на уровне духа диалоги. А на практике часто получается, что только один человек, а второй все таки бессловесная скотина. Или оба личности, но почему-то такие очень несчастные и злые. А мы... мы немножко друг для друга пэт. Тот, кого опекаешь. Чудовищно? Да. Объяснение. Очень люблю рекламистов. Давным-давно, когда я купила себе свой первый компьютер, пошла к одному дяденьке за опытом, чтобы показал, как мышкой шевелить. И вот открывает он мне мой компьютер, а там у него, как положено, диск С, диск Д. Я спрашиваю. «Ой, у тебя что, два жестких диска?» «Нет, это физический диск, разбит на два виртуальных». Я выслушиваю это и... и снова спрашиваю. «Ой, у тебя что, два жестких диска?» Потому что не поняла ни слова. А он мне ровно тем же тоном, теми же словами отвечает. «Нет, это физический диск, разбит на два виртуальных». И тут, вы знаете, я все поняла. Это было чисто дзеновское озарение. И ведь он даже не ударил меня палкой. Так вот, этот человек работает в рекламе. Для тех, кто не работает в рекламе, иногда, если ответ исчерпывает вопрос, не нужно объяснять больше. Можно просто повторить еще раз и подождать, пока человек осознает. А уж если не осознал, то тогда, наверное, палкой.